Глава 8. Защитная экипировка. Перед тем, как уснуть, я заставила себя помыться. Странно, но в этом мире с магическими светильниками, гномами и драконами был почти современный душ. Я смыла лесную прогулку, пересчитала царапины, мозоли и синяки. Потом завернулась в халат и крепко уснула. Разбудил стук в дверь. Я резко села, не узнавая комнату с вычурным золотым дизайном. События минувшего дня пронеслись перед глазами. А я уж понадеялась, что все это просто страшный сон. Над окном раздражающе расчирикалась птица. Как же мне не хватает шипучих таблеток от головы. «Эльвира!» – услышала я голос Витька с нотками обречённости. «Ты не представляешь, что произошло! Впусти меня!» «Дай угадаю. Ромка проснулся раньше тебя?» Витольд ввалился в мою комнату, захлопнув дверь и подпер ее спиной. «Он перехитрил меня, гад драконий!» «А теперь еще и какие-то планы бредовые строит. Нужно срочно менять тактику. Ты ему явно понравилась. Поэтому поговори с ним, а я кинжал с отравой в спину всажу. Он ослабнет, и мы притащим его к драконде. «Ну а чего я ожидала от жреца тьмы?» «Вчера отравить, сегодня кинжал. Завтра, может, армию нежити поднимет?» «Расслабься!» Я с трудом села, почёсывая затылок. Поняла, что халат распахнут сильнее положенного. И спешно поправила его. «Мы поболтали вчера. Ромка сказал, что сам охотится на дракона, который раньше здесь жил. Но тот уже месяц где-то шляется, и здесь не бывает. А еще ходят слухи, что тот перец, который собирался тебя, выжить. Дракон!» Витольд хотел возразить, но задумался. «Возможно. Про хозяина тоже слухи ходят, что он привлекателен». Впрочем, у него богатство и могущество. Возможно, это главное. Витька подошел ко мне и сел рядом. Видишь, великая тьма мудра. Она хотела нас направить, а мы воспротивились. Впрочем, ладно. Полагаю, лучшей наживкой буду я. Приступим. Ты уверен? Это может быть опасно. Витольд потер подбородок указательным пальцем. Намного ли? Ты доверилась этому слизняку лишь из-за умения очаровывать. Драконы тоже так умеют. «Не только...» – я улыбнулась. «Ромка классно готовит, не вышвырнул нас за попытку отравления, а еще... У таких есть связи и знакомые. Пока не знаю, зачем именно он помогает. У меня брать вообще нечего. Но отказываться тупо. Нам с тобой реально нужен кто-то вроде него. А то снова очутимся в клетке или где похуже». «Что ж, спорить с тобой мне бесполезно». Витольд вздохнул. «Но предупреждаю, мне этот Ромеиро не нравится». А значит, и все его планы тоже. «Ты будешь в этом участвовать?» Уточнила я. «Потому что без тебя придется придумывать другой план». «Буду, если будешь ты». Ведь только умоляюще посмотрел на меня. «Точно не хочешь отдать его Адараконде? Ведь когда она вернет тебе сердце, мы могли бы...» Он потупил взгляд. «Продолжить общаться». «А как же важные дела темного жреца?» Усмехнулась я. «Чем вы обычно занимаетесь?» «Приносим жертвы». «Служим тьме, чтобы ночь сменяла день. Призываем смерть для слабых. Помогаем кружить колесо бытья». Витольд вздохнул. «И держимся от поселений как можно дальше». «Слушай, а меня нельзя будет домой вернуть?» «Можно, но ведь ты можешь и остаться». Витольд хрустнул пальцами. «Быть суженой темного жреца очень интересно и приятно. Что захочешь, все получишь. Ну, по крайней мере, со мной». «Ага, конечно. В случае чего сердце отберет». Чтоб на ромок всяких не смотрела. «Ну, я пока не собиралась замуж. Надо, знаешь ли, на ноги встать, Дела всякие переделать, Мир посмотреть. Дома-то я хоть чего-то добиться могу. А у вас что? Стать охотницей на драконов? На темных жрецов!» смущенно улыбнулся Витька. «У тебя хорошо получается. А драконда предупреждала меня, Что бывают такие девушки, Ну, с которыми хочется общаться И говорила держаться подальше». Но раз все так складывается, это ведь повеление Великой Тьмы, да? Ой, блин. Ну вот куда его понесло? Вау, а ты плохой мальчик, раз не держишься подальше. Подколола я и тут же хлопнула его по плечу, пока снова не спрятался в скорлупку. Расслабься, Витька, все с тобой нормально. Прекращай только оглядываться на жрицу и веление Великой Тьмы, ладно? В жизни бывают такие девушки, что лучше бы не знать об их существовании. И в этом главное чудо. «Интерес. Я тебе ничего не скажу. У меня без сердца мозг странно работает, понимаешь? Вот вчера чуть не случился уникальный сексуальный опыт сразу с тремя мужиками, а мне наплевать, понимаешь? Так что лучше не строй относительно меня никаких планов. Может, я вообще умру, и не найдем мы никаких драконов? Чего тебе грустить зря? Если не оглядываться, то будет хуже». Витольд вздохнул, а после посмотрел на меня так преданно, что все собачки мира обзавидуются. Мы найдём дракона, и я сделаю все, чтобы ты вернула сердце. Вот чем опасно держать мужиков в лесу, в компании кого-то вроде драконды. Он вообще в люди-то ходит. Сейчас придумывает, что мы потом будем вместе, а мне мучайся чувством вины. Милота, конечно, но не мой типаж. С другой стороны, это чистый лист. Лепи себе идеального мужика, который и коней поубивает, и избы целыми деревнями полить будет. Нет, все же силу мне давать нельзя». «Ладно, сейчас точно не время об этом думать». Я встала и одернула халат. «Ты, без сомнения, милашка и все такое. Но перед лицом смерти думать об отношениях со жрецами я точно не буду. Говорю честно. Не буду обещать, что начну и потом». «Ну что, принцесска, готова стать властной рабовладелицей?» В комнату ввалился Рамейра, Энергичный, с беспечной улыбкой и разом становящийся центром всеобщего внимания. Умеют же некоторые. «Почти». Я вздохнула и посмотрела на халат, который нашла в ванной. «Одна беда. Выгляжу не сильно властно. Есть идеи?» «Я все устрою», – поднял ладонь Рамейра. «Сейчас идем к кузнецу, и он даст подходящие латы. Они не разочаруют». Я покосилась на Витьку, выражая сомнения. «Доспехи – хороший способ показать твою солидность». Неожиданно согласился он с Ромейро, а тот потер ладони. «О, мой темный унылый друг, ты точно оценишь!» То, что во всем этом кроется какой-то подвох, я почувствовала сразу. Но масштаба катастрофы до конца не понимала. Один вопрос. Я задумчиво тёрла подбородок, а потом кивнула на прилавок. «Вот это вы называете латы?» «Надевай!» – радостно подбодрил меня Рамейра. «Они ведь прямо созданы для тебя!» «Верно говорю, мой унылый друг!» Витольд смотрел на доспехи и переминался с ноги на ногу. Думаю, примерить стоит. Вдруг они, ну, магические или еще что, мы должны оценить. О, да, еще как должны. Покивали Рамейра и стоящий рядом дети на кузнец. Я посмотрела на всех по очереди. Ну, кузнец, ладно, ему выгодно продать. А вот от своих, до этого момента союзников, такой подлости я не ожидала. Если вы думаете, что женщину можно убить только выстрелом в одно из двух полушарий, то нет. Я указала на средневековое нижнее белье. «Это ж бронелифчик! Я его не надену!» «Мы думаем? Нет, мы уверены, что если ты будешь в этом совершенстве, ни у кого и мысли не возникнет вообще подвергать тебе опасности!» Просиял рамейра «Это ж как там правильно, а Ментальная атака!» На удивление быстро отозвался Витольд. «Принцесска, оно создано для тебя! Не стесняйся, ты этого достойна!» «А мы можем еще посмотреть что-то более невинное?» «Давай примерим, а потом пойдем. Ромейро положила ладонь мне на плечо. «Вдруг и снимать уже не захочешь?» «У нас есть еще кольчуга!» Услужливо предложил кузнец, демонстрируя просвечивающуюся сетку специально на грудь и бедра. «Ромка!» Я сжала его плечи и медленно выдохнула. «Если я это надену...» «Меня будут затаскивать в привод комнаты трактиров каждый вечер, ты понимаешь?» «Хотя...» – прикусила губу и посмотрела на Витьку. «Тогда ж и тот, кого мы ищем, может клюнуть, да?» «Вот и я о том же, принцесска!» «Да, дракон уже весь твой!» – Ромейро посмеялся. «Только на день!» «Так, ты назначаешься моим телохранителем, понял?» «Давай мужицкое слово или шоу не увидите!» – пригрозила я пальцем. Ромейро тут же бухнулся на одно колено передо мной и преклонил голову. «Клянусь, о принцесса сердца моего! Позвольте облобызать вашу руку в знак абсолютной преданности!» Он взял мою кисть и с комично вдохновенным лицом коснулся губами. «Какой ужас! Я не верю, что делаю это!» Схватив со стола весьма скромный по объему набор ремешков и металлических хитросплетений, я отправилась в дальнюю часть кузни. Никто мне не препятствовал, хотя я явно вошла в помещение, не предназначенное для посетителей. Кошмар! «Принцесса, если будут затруднения, с удовольствием помогу!» Предложил вдогонку Ромейра. «Ты думаешь, я с лифчиком не справлюсь?» Огрызнулась я, рассматривая застежку. Сложновато, но звать его сюда я точно не стану. И все же лифчик оказался сложнее, чем я думала. Не покидало ощущение, что в нем же меня и убьют. Провозившись, я вздохнула и решила сперва разобраться с нижней частью лад. Выданные бронетрусы, в принципе, можно было посчитать за шорты, но с учетом всего остального, я все равно была достаточно обнажена. Как же хорошо, что мне плевать. Может, оставить пижамную футболку? Отличный прикид будет. «Ром!» – сдалась я. «Кажется, мне все же нужна помощь с бронеливчиком. «Верный рыцарь уже здесь!» Ромейро будто из-под земли вырос и вжал меня в стену. Наверняка специально. Так, золото моё. Ты про подкладку забыла. Это важно. Он приподнял железные чашечки и вытащил кожаный топ. Вначале его, чтобы прелестям было максимально мягко и удобно. Я обреченно вздохнула и, повернувшись к нему спиной, сняла футболку. Это все ради драконов. Мне же нужно выжить, так? Потом свалю домой и забуду этот мир, как страшный сон. Никто и не узнает о моем позоре. Натянув на удивление мягкую нижнюю часть своих доспехов, расправила все, чтобы было удобно. Пушап, блин. М да все мужики точно мои. Что ж, шикарно! Голос Ромыра стал ниже: У такой рабовладелицы рабы будут сами записываться в добровольцы. Ага, плетки только не хватает! Я повернулась, позволяя ему нацепить на меня бесполезные металлические чашечки. К моему удивлению, надевал он их без облапывания и других случайных касаний. Когда закончил с застёжкой, большие теплые ладони скользнули по моим плечам, чуть сжимая их и разворачивая к себе. «Знаешь?» – бархатисто мурлыкнул он. «Мне кажется, как телохранитель я должен сделать так, чтобы твое тело было лишь возле меня. Противоречит нашей миссии, не правда ли?» «А я говорила, что это плохая идея. Держись, ромко «Ты должен бороться с пороками, а не примыкать к ним!» «Я все равно без сердца помру скоро!» «Нужно пользоваться моментом, пока ты ещё со мной!» Он придвинулся поближе, невольно подчеркивая внушительную разницу в возрасте. «Ой, ну снова мурашки! Клянусь, будь у меня сердце, я бы уже на него прыгнула!» «Мило, конечно!» «Зачем-то я провела пальцем по ремню, удерживавшему посох!» «Но я собираюсь побороться за свою жизнь!» «Пуститься во все тяжкие и окунуться в веселье без обязательств, конечно, здорово. Но я плыть по течению не хочу». «Мы можем плыть против». Ромей расклонился ко мне. «Вообще как угодно. А по пути окунаться в веселье без обязательств». «Почему нельзя объединить, а?» «А вдруг я не хочу без обязательств? Или вообще не хочу?» «Столько вопросов, когда можно сначала хотя бы попробовать». Последние слова Ромка шепнул на ухо. Дыхание обожгло шею и обнаженное плечо. Я замерла в ожидании поцелуя, но Ромка просто поправил латы и, задорно улыбнувшись, вернулся к Витьке. «Провоцируем, да?» «Ну ладно. Возможно, меня бы это задело. Но нет. Вдруг и правда помру. Чего мужикам страдать?» Поправив ремешки, я вздохнула и вышла из укрытия. «Ну вот!» – развела руки, показывая, так сказать, товар лицом. «Тяжеловат, конечно, но привыкну». Лицо Витольда вытянулось. Он открыл рот, закрыл, снова открыл. Ромеро услужливо коснулся его подбородка и вернул челюсть на место. «Согласен, мой унылый друг. Я тоже ослеплен. «А можно мне тоже в телохранители?» пробасил кузнец, но Витольд едва не выкрикнул. «Нет, Эльвира!» Он подбежал ко мне. «Мы ошиблись. Немедленно снимай это!» «Дружище, но ну не при всех же!» хохотнул Ромейро. «Все так плохо?» Я подняла брови, решив повеселиться. «Вы же заверяли, что так надо!» «Слишком хорошо! Тебя точно захочет заполучить не только дракон, но и все мужики по дороге! Мы не можем рисковать! Ты слишком красива и притягательна!» «Спокойно!» рамейра поднял ладонь. «Принцессам полагается быть такими! А всех ярых поклонников я направлю в дальние земли, вздыхать о тяжелой судьбе!» «Ты уверен, Я посмотрела на него. «Пока не поздно, давай найдем нормальную одежду. Хотя мне все равно надо что-то накинуть. Холодно, блин!» «Я не понял, мы дракона выманиваем или нет?» – возмутился Ромейро. «Я буду менее сексуальна, если начну швыркать носом и кашлять. Давай плащ. И обувь. Нормальную, чтоб гнома опять в клетку не посадили». «Да, ваше величество». Ромка отвесил издевательский поклон.